В дверях коммуникационного центра возник мистер Дилан. Стоял, наклонив голову, жалобно скулил. Я подумала, что болит обожженная кожа, ожоги были и на морде. Подумала, что кто-то, скорее всего, Орф Гарретт, должен отвезти его к ветеринару, когда уляжется вся эта суета. Конечно, придется выдумать какую-то легенду, чтобы объяснить такие ожоги. — Хочешь попить, — большой мальчик, — спросила я. — Готовы спорить, что хочешь? Он вновь завыл... будто говоря, что вода очень хорошая идея. Я пошла на кухню, взяла его миску, наполнила водой из-под крана. Его когти клацали по линолеуму, так что я знала, что он идёт за мной, но повернулась лишь когда налила ему воды. А вот и твоя. На том я и замолчала, глянула на него и выронила миску из рук, обрызгав ноги. Он дрожал всем телом. Не так как дрожат от холода, казалось, через него пропускают электрический ток, а из пасти с обеих сторон выступила пена. «У него бешенство», — подумала я. «Эта тварь заразила Ди бешенством!» Но выглядел он не бешеным, а очень несчастным. Его глаза умоляли помочь ему вылечить. Действительно, к кому он мог обратиться за помощью, как не к человеку? «Ди!» Я опустилась на одно колено, протянула к нему руку, Я знаю, мой поступок кажется глупым, опасным, но тогда я думала только об одном: как ему помочь? "Ди, что такое? Что с тобой? Бедненький мой, что с тобой?" Он двинулся ко мне очень медленно, повизгивая и дрожа. И когда оказался совсем рядом, я увидела ужасные ожоги на морде, курились тоненькими струйками дыма. Дым поднимался и на дождогах на теле, шёл из уголков глаз. Я увидела, как глаза его начали светлеть, словно изнутри их заполнял туман. Я коснулась его головы, когда почувствовала, какая она горячая, вскрикнула и отдёрнула руку. Как бывает, когда подносишь её к включённой горелке электроплиты, думая, что она не включена. Мистер Дэд дёрнул головой, будто хотел меня цапнуть, но едва ли у него были такие намерения. Он просто не знал, что ещё он может сделать, потом повернулся и побрёл к двери. Я встала, на мгновение перед глазами у меня всё поплыло, если бы не схватилась за стол, упала бы. Пошла за ним, меня немного качало, говоря: "Ди, вернись, сладенький". Он уже миновал половину дежурной части, повернулся один раз на звук моего голоса, и я увидела О, я увидела, что дым идёт у него из пасти и из ноздрей. Да, и из ушей тоже. Кожа с обеих сторон пасти оттянулась назад. Секунду, казалось, он пытается мне улыбнуться, как делают собаки, когда счастливы. Потом его вырвало главным образом не пищи, а собственными внутренностями, и они дымились. Вот тогда я и закричала: "Помогите, пожалуйста, помогите мне, пожалуйста, пожалуйста, помогите мне!" Мистер Д отвернулся, словно все эти крики причиняли боль его горящим ушам, и двинулся дальше. Должно быть, увидел дыру в стене четыре двери, зрение ещё окончательно не подвело его, потому что направился к ней и проскочил в неё, я крича шла за ним. Эдди. Что с ним? Жорж прокричал я. Мистер Дэлэн сумел вновь подняться на лапы, медленно поворачивался вокруг оси, Дым курился над ожогами, серыми клубами вырывался из пасти. Что с ним случилось? В дверях появилась Ширли, по щекам текли слёзы. Помогите ему, крикнула она. Он горит. К нам присоединился Хадди, тяжело дыша, словно прибежал издалека. Что тут происходит? И всё увидел сам. Мистер Диллон повалился на асфальт. Мы осторожно подошли к нему с одной стороны, с другой Ширли спустилась по ступеням. Она была ближе и добралась до него первой. Не трогай, предупредил Джордж. Она проигнорировала его слова, положила руку на шею Де, но не смогла удержать. Посмотрела на нас, глаза блестели от слёз. Он горит изнутри. Скуля, мистер Дилон опять попытался подняться. Ему удалось выпрямить передние лапы, он переступил ими в сторону дальнего конца автостоянки, где стояли Беллар, Керта и Toyota дики дак и Элиота. Но к тому моменту он, наверное, уже ослеп. Глаза напоминали сваренный белок. Однако всё тянул себя вперёд передними лапами, таща по асфальту задние. "Господи", прошептал Хаджи, слёзы градом катились по лицу Ширли. Горло так перехватило, что я едва разобрал слова: "Пожалуйста, ради бога, неужели ни один из вас не может ему помочь?" Перед моим мысленным взором возник чёткий, яркий образ Я увидел, как достаю шланг, который Арки держал в специальном шкафчике у стены здания, поворачиваю кран, подбегаю к мистеру Дилану, направляю струю воды ему в пасть, в горло и вижу, как дым становится всё меньше и меньше. Но Джордж уже направлялся к нашему умирающему псу, доставая на ходу револьвер. Дэ, ослепший в облаке дыма, продолжал пытаться ползти к зазору между Беллером и Таётой. Я подумал, а огонь вырвется наружу и охватит собаку, как буддийских монахов, сжигавших себя во время войны во Вьетнаме. Джордж остановился, поднял револьвер, чтобы Ширли могла его видеть. Это единственное, чем можно ему помочь, дорогая. Понимаешь? Да, поторопись, вырвалась у нее. Теперь Ширли. Я повернулась к Неду, которая сидела, опустив голову, волосы упали на лоб. сунул руку ему под подбородок и подняла голову, чтобы он смотрел на меня. Ничего другого мы сделать не могли. Тебе это ясно? С мгновением он молчал, и я испугалась, потом кивнул. Я повернулась к Сэнди Ди Оборну, но он смотрел не на меня, а на сына Кертисы, и такую тревогу на его лице мне доводилось видеть крайне редко. Потом заговорил Эдди: И я стала слушать. Забавно, знаете ли, как близко от настоящего иной раз находится прошлое. Иногда кажется, что достаточно протянуть руку, чтобы прикоснуться к нему, только только кому в действительности этого хочется. Тогда Эдди на том мелодрамой закончилось. остался патрульный в серой форме в шляпе с широкими полями, бросающими тень на лицо, наклоняющийся и протягивающий руку, словно собравшейся утешить плачущего ребёнка. Когда ствол револьвера упёрся в дымящуюся голову пса, Джордж нажал на спусковой крючок, бах, и мистер Диллон мёртвым повалился на бок. Дым продолжал подниматься. George Suno Ruger в Кабуро отступил на шаг, закрыл лицо руками, что-то выкрикнул, не знаю, что именно. Руки заглушили звук. Хади и я подошли к нему, ширли тоже обняли все вместе. Стояли посреди автостоянки, патрульные машины шесть позади, гараж бы по правую руку, а наш взводный пёс, который никому не причинял хлопот, Лежал перед нами мёртвый. Мы чувствовали запах его горящей плоти и, не сговариваясь, молча переместились вправо из-под ветра, не отрывая ног от асфальта, потому что ещё не могли расцепиться. Не разговаривали. Ждали, вспыхнет он или нет. Но, похоже, огонь не хотел разгораться, а может, не мог разгореться в мёртвом теле. Он чуть раздулся, Потом изнутри донёсся какой-то звук, словно лопнул надутый бумажный пакет. Наверное, сложилась одна из лёгких. Как только это случилось, дым начал рассеиваться.